Клинический аргумент. Традиции коллегиального поведения психотерапии основаны на модели медицинского лечения. Консультации по отдельному клиническому случаю и предоставление информации и рекомендации в медицине необходимы, поскольку среднестатистический пациент, проходящий медицинское лечение, не способен точно и грамотно передать сложную медицинскую информацию новому врачу. Когда пациент-сердечник поступает в реанимацию, информированность врача реанимации относительно его анамнеза и принимаемых им медикаментов – вопрос жизни и смерти. Проблема возникает тогда, когда правила медицинского лечения физических болезней переносятся на психологическое лечение поведенческих расстройств. Хотя пациенты могут быть не способны дать квалифицированный отчет о состоянии и функционировании своих внутренних органов, большинство индивидов, включая пациентов с ПРЛ, в состоянии вполне адекватно рассказать о своем поведенческом функционировании. В зависимости от типа терапии можно также ожидать, что пациенты сумеют вразумительно описать план своей терапии, хотя они редко являются специалистами в этой области. Когда цель заключается в том, чтобы повысить способность индивида контролировать собственное поведение и управлять своей жизнью, ситуация меняется. Пациент либо становится лучшим специалистом в вопросах собственного поведения, либо должен стать таковым. Подход к консультированию пациента рассчитан на то, чтобы сделать пациента таким специалистом, если он им еще не стал.